ЭДО Апрель 2020 года Теоретически, он должен был бы сочувствовать горожанам, запуганным новостями об эпидемии. Сам долго был человеком другой стороны, не понаслышке знал, как силен в них страх, какой беспощадной и липкой волной поднимается при малейшей опасности паника, как она заливает всякий ясный, казалось бы, ум и что все это происходит не от хорошей жизни, а от нехорошей, страшной, мучительной смерти, которая маячит у всех в перспективе. Он тоже прекрасно знал. Но сочувствия не испытывал. Причем именно потому, что сам много лет был настоящим человеком другой страны, без обычных привилегий гостя с изнанки. Никуда не мог отсюда сбежать, даже смутными воспоминаниями о прежней жизни не утешался. Не о чем было ему тогда вспоминать. Да и сейчас Эдо вовсе не был уверен, что в случае чего умрет легко, без страданий и последнего смертного ужаса, положенного уроженцем другой стороны. Наоборот, считал, что шансов на это немного. В конце концов, счастливой домашней материи в теле всего-то шестая часть. И думал... Если уж даже я, не только видавший виды сегодняшний, но и тот, каким был пару лет назад, сейчас наплевал бы на меры предосторожности и преспокойно отправился бы гулять, они тем более могут. Психика-то у большинства, по идее, покрепче, чем у нервных гуманитариев с артистическим воображением вроде меня. На другой стороне столько возможностей в любой момент мучительно умереть, что на пару не самых добрых вселенных хватило бы и как минимум нелогично так паниковать из-за всего-то одной дополнительной, даже если они истерически орут из всех утюгов и чайников со свистками. И из чего там нынче еще орут? Поэтому никакого сочувствия к перепуганным горожанам он не испытывал. Просто радовался, что они попрятались по домам. Никогда до сих пор не жил в опустевшем городе. И ему неожиданно очень понравилось, хотя мизантропом себя не считал. Он любил находиться в веселой, пестрой, многоязычной, бесшабашной виленской толпе. Слушать, смотреть, обмениваться репликами с незнакомцами, ловить приветливые взгляды и улыбаться в ответ. Не только дома, где это всем с детства знакомая, понятная и доступная форма счастья, но и здесь, на другой стороне. Однако в опустевшем городе Эдо впал в почти неприличный восторг и экстаз. Чувствовал себя богатым наследником, Словно горожане ему лично оставили улицы, булыжные тротуары, закрытые бары, крыши, вымытые дождями и всю остальную свою развеселую жизнь. Гулял по безлюдному городу, покупал кофе на вынос, пил его на заколоченных ресторанных верандах, на гулких апокалиптически пустых площадях, в чужих полисадниках, в парках без публики, окончательно ставших похожими на леса. Чувствовал себя героем авангардного кинофильма, чей сценарист забил на сюжет, режиссер запил в первый же съемочный день и отдавал бессмысленные команды, зато художник-постановщик и оператор оказались гениями, в жизни еще не видел настолько красивой весны. Даже дома, на этой стороне, где весны такие пронзительные, что когда забываешь себя и все остальное, их почему-то помнишь. Думаешь, что приснились, и каждый год мечешься между разными городами и странами в смутной надежде где-то однажды увидеть такое же наяву. Но весна двадцатого года на другой стороне оказалась даже круче домашних и почти бесконечно длинной, если вести отчет, как он всегда вел, от самых первых подснежников. В этом году они появились еще в январе. В феврале начали цвести крокусы. В марте, почти на месяц раньше обычного срока, жёлтыми кострами запылали форзиции. Первая дикая слива расцвела тоже в марте. Успела в самый последний день, а в начале апреля над старым городом уже клубились бело-розовые облака. Он теперь почти безвылазно сидел на другой стороне. Домой возвращался только, когда того требовали дела. Целыми днями бродил по улицам, окончательно забив даже на подготовку к лекциям. Выезжал на чистой импровизации, хотя это, конечно, бардак и позорище, сам понимал. Корректуру книги отправил в издательство, вычитанной на три четверти, сколько успел до неудавшейся поездки в Вену. В таком виде им и отдал. Всегда был страшным педантом, воевавшим за каждую свою запятую. А теперь стало всё равно. Ничего не имело значения, кроме пьяняющего весеннего воздуха, горького дыма садовых костров, наглой юной травы, вездесущих пролесок, синих, как крошечные маяки, и того, что мир теперь всегда был зеленый и золотой, зыбкий, текучий, окутанный сияющей паутиной, которая связывает все со всем. Оказалось, чем меньше людей на улицах, тем ясственнее проявляются линии мира. Не захочешь, а все равно увидишь. Никуда не денешься ты от них. И вдруг, как отрезало, без единой мало внятной причины, ни с того ни с сего. С утра вернулся на эту сторону ради очередной лекции, благополучно ее прочитал, пообедал с коллегами, зашел к Тони Куртейну, выпил с ним чаю и по рюмке домашней наливки из лепестков каких-то хитрых сахарных роз, которую сам же из любопытства купил на ярмарке в начале осени, полгода вечность назад. То есть он был в превосходном настроении, не особо устал, не напился, и Тони ничего такого на эту тему ему не сказал. Эдо сам удивился, когда внезапно посреди увлекательного разговора осознал, что от одной только мысли о возвращении на другую сторону его уносят в черную меланхолию, граничащую с физической тошнотой, совершенно необъяснимо Потому что только сегодня утром сидел на пустынном бульваре в Окечу, пил кофе и с удовольствием обещал себе: вот вернусь я сразу, завеюсь гулять в холмы. Его, вероятно, люто перекосило, потому что Тони Куртейн увлеченно рассуждавший о сходстве социальных сетей другой страны с короткой эпохи бесцеремонных ведений в начале третьей империи когда у горожан вошло в моду намеренно сниться другим, включая незаинтересованных в тебе незнакомцев, и люди так осточертели друг другу, что чуть не дошло до гражданской войны, споткнулся на полуслове Спросил. «Думаешь, ерунду говорю?» Эда отрицательно помотал головой. Хотя на самом деле именно так и думал. Но с положительной коннотацией. То есть с радостью слушал бы этот безумный гон до завтрашнего утра. Признался. «Странная, знаешь, штука». Посмотрел на часы, подумал, что пора возвращаться на другую сторону. Вдруг такое яростное чувство протеста? «Не хочу, не пойду». «Ну и не ходи, кто тебя заставляет? Или у тебя там дела?» «Да какие дела? Даже поездки мои отменились. Формально неизвестно насколько, но по ощущению на совсем. Просто мне нравилось жить на другой стороне. Там стало так интересно и странно». Как будто находишься одновременно в трансе, на курорте и в постапокалиптическом фильме. Ну, я тебе уже сто раз говорил. И вдруг резко расхотелось туда возвращаться. Ни с того, ни с сего. Еще утром все было нормально. Да лучше, чем просто нормально. Офигенно мне было. Даже на полдня оттуда уходить не хотел. Спасся тем, что пообещал себе тебя на десерт. — Спасибо, — ухмыльнулся Тони Куртейн. — Десертом я еще никогда не был. «Не осознавал себя таковым». «Ну вот, осознай. Отличный из тебя десерт получился. Заманчивый. Я сразу, как миленький, на лекцию побежал. Короче, еще сегодня утром мне на другой стороне было отлично. А теперь натурально черной тоской накрывает от мысли, что надо туда идти. Так на самом деле не надо. Ты же можешь сколько угодно здесь жить». «Могу», — без особого энтузиазма согласился Эдо. «Просто, понимаешь, это как игрушку отняли. Обидно. И, главное, непонятно почему и зачем. По-хорошему, надо бы мне сейчас пойти на другую сторону и проверить, как я там себя буду чувствовать. Может, прекрасно. Может, меня просто так перемкнуло. Ну, мало ли. Имею полное право на любые заскоки. Я богема и псих. Но при мысли, что надо туда пойти, мне становится тошно». И это не настолько метафора, как мне бы хотелось. По-настоящему начинать тошнить. «Похоже, ты там все-таки отравился», — мрачно резюмировал Тони Куртейн. «Отравился? Чем? Да тамошним страхом, как многие наши травятся. Многие травятся страхом на другой стороне? Ну да, не до смерти, конечно, а как паршивой дешевой выпивкой, слегка». Самые распространенные симптомы — тошнота и тоска, иногда такая невыносимая, что здоровые мужики начинают рыдать. Ну, это, в общем, естественно, следовало ожидать. Когда почти полмиллиона человек на сравнительно небольшой территории так сильно боятся одного и того же, это, как ни крути, портит воздух. А мы в среднем гораздо чувствительнее, чем люди другой стороны. фигасе что творится! И главное, мне ни слова!» — нарочно не говорил. «Знаю я твое воображение. Тебе только скажи, и ты все сразу почувствуешь. Даже то, чего нет». «Это да», — вздохнул Эдо, — «есть такой грех». Я подумал, если у тебя что-то пойдет не так, я же первым об этом узнаю. Или скажешь, или сам по твоему виду пойму. Но ты до сих пор отлично выглядел и ни на что такое не жаловался. Я решил, ты на другой стороне уже практически свой, вот тебя отравы и не берет». «Ну, оно так и есть отчасти. Вон ты сколько там почти безвылазно просидел. Да и сейчас не рыдаешь над унитазом, а просто не хочешь туда идти. А некоторым бывалым контрабандистам всего за полдня дурно делается. Потом долго отходят. Милый Мантос, говорят, до сих пор бегает по врачам. Но, правда, это не показатель. Он на моей памяти всегда был и Но все равно, ничего хорошего, факт». «Ну, надо же!» Часто слышал из разных источников, что страх отравляет, как яд. Собственно, сам так думал и говорил. Но был уверен, это просто метафора, чтобы нагляднее объяснить. Да, я тоже, но оказалось вообще не метафора. По крайней мере, страх другой стороны». Анна Лора, когда я ей рассказал о своих наблюдениях, сперва растерялась, не знала, что делать. Нельзя запретить людям ходить на другую сторону, когда им заблагорассудится, и при этом невозможно защитить их от отравы, таких лекарств у нас нет. Но вроде все проходит само, без последствий. Все поправляются, и потом уже сами на другую сторону не хотят. Скоро без контрабандного джина останемся, будем мясную водку пить». «На одного Блетти Блисса Надежда. Он пока тоже в полном порядке, как ты... был». «Ну, по сравнению с тем, что ты о других рассказываешь, я до сих пор в порядке», — сказал Эду. Встал, подошел к окну, посмотрел вниз на улицу, на деревья, окутанные прозрачной зеленой дымкой, юные листвы, на веселых завсегдатая в бара злой злодей, обнимающихся у входа, подумал. «Господи, я же дома, дома! Целую вечность мечтал об этом». «Куда я собрался идти? Зачем?» «Слушай», — признался он Тони Куртейну, «меня такая эйфория охватывает при мысли, что можно не идти на другую сторону, что я, пожалуй, правда останусь. Я же, мать твою, не где-то, а дома. Сижу у тебя в тёмной башне, в смысле на маяке, и до моря отсюда теперь пешком минут двадцать. От такого счастья отказываться ищи дурных. Надо что ли снять наконец квартиру, чтобы не сидеть у тебя на голове?» и не ютиться в такой теснотище», — подхватил Тони Куртейн. «В этом доме всего восемнадцать комнат. Было, когда я их в последний раз пересчитывал. Может, с тех пор еще приросло. Ты, конечно, делай как хочешь, но у тебя же семь пятниц на неделе. Послезавтра же передумаешь и решишь доказать всему миру, что тебе не слабо гулять по отравленной страхам другой стороне». Примерно через неделю взвоишь, что не нанимался всю жизнь сидеть на месте, отменишь ближайшие лекции и купишь билет на первый попавшийся поезд. А через месяц, чего доброго, случайно провалишься в какой-нибудь иной мир и пропадёшь ещё лет на десять. Я хочу сказать, какой смысл платить за квартиру, в которой никто не будет жить? — Спасибо, друг. Всегда знал, что ты в меня веришь. — Невольно улыбнулся Эдо. — Да не то слово. Без тени улыбки согласился Тони Кортейн. Ещё как верю. К сожалению, да.